471 сын мой за достижение всегда следует закрепление достигнутого и испытание прочности достижений и если испытание не выдерживается достигнутое отнимается и надо достигать вновь в условиях уже более трудных не никто-то стоящий над отнимает но сам оступившийся лишает себя плода своих трудов потому отступление недопустимо, потому моменты постыдной слабости непростительны. Слишком уж велика цена за попустительство и поблажку собственной слабости. От ученика требуется твердость, не только на гребне подъема, но и во впадине волны, вызываемой ритмическим продвижением сознания. Сохранить равновесие духа, в любой точке оборота спирали будет уже победой. Взлеты и падения духа должны приобрести законность и ритм. Корабль, неуклонно несясь к цели, идет, опускаясь и поднимаясь на волнах, но ни хода своего не останавливает, ни направления своего не теряет. Волнообразного ритмического движения не избежать. Но надо, чтобы оно происходило в пределах допустимой законности. Иначе не движение вперед, но отступление. Умение красиво встречать волны достигается опытом. Опытный пловец никогда не теряет направление, хотя бы очередная волна и закрыла горизонт будущего. Неопытный сядет на берегу и будет ждать у моря погоды. Но опытный не остановится и не устрашится видом бушующих стихий. Все дело не в условиях, но в опытности, умении и твердости воли. Так или иначе, но через жизнь данную и испытания, посылаемые, надо пройти. Не лучше ли пройти через них победителем? Ибо поражение вовсе не избавляет от тягости испытания и не облегчает пути, а как раз, наоборот, утяжеляет несказанно. Поэтому иного выхода нет, как только добиться победы. Надо осознать неизбежность победного пути. Надо понять, что некуда больше идти, как только от победы к победе. Путь отступления или путь падения в бездну невозможен, уже невозможен, ибо граница, когда возврат в прошлое возможен, уже переедена. И прежде чем она не переедена, мы его ученики не берем. Назад возврата нет, путь остался лишь вперед, и лишь только победный и преодолевающий все трудности, каковы бы они ни были. Очередную волну надо встретить сознанием неизбежной победы. Я волю победительную, неотступную, непреложную, как движение светил, утяжу. Сознание, понуждаемое астралом, хочет потолочься в малом закоулке самосожалений и слабости, но даже и это недопустимо, ибо только сознание силы своей приличествует тому, кому дан меч духа. Тому надо напрячь волю и, собрав силы в борьбе уже закаленной, еще с большей твердостью и уверенностью, устремиться вперед. Жалкие слова слабости и умоления не спасут и не облегчат, и жалобы не помогут. Выход один — вперед, вперед, вперед, вперед без оглядки и колебаний, только вперед, ибо впереди я, идущий за свою звездой. Тоска неизбежна а также и острое ощущение окружающего несовершенства и давлений, особенно тяжких. Но сила пара может быть явно лишь под давлением, и чем оно сильнее, тем мощнее силы его действия. Условия, ускоряющие, не почтем за несчастье, ибо свет впереди, но не тьма. Не оставляем без заботы и внимания ни на миг. Но среди тяжких нагнетений не всегда можно ощутить легкое незаметное касание руки учителя. Этого нельзя и по человечеству, ибо, опираясь, слишком можно веру в силы свои утерять. Не возложение, но борьба и победа заповеданы, мощь кующие. Итак, сын мой, вижу тебя победителем мощным, торжествующим над всеми условиями течения противодействующих. Силу даю и спокойствием насыщаю. Знай всегда и помни, и переживем, и достигнем». Все переживем. Счастье заповеданного достигнем ты и я, который в тебе. Забота о пловцах бесстрашных и смелых, не боящихся ничего, наши пловцы берега счастья достигают в положенный срок. Также помни, что ты у меня. Много моих, могущих произнести эту спасительную формулу, но и чудную нитью связуется с твердыней света. Свет близости моей сделай более явным, чем тьма окружающая, ибо я победил тьму, которая ныне пытается обессилить и победить тебя, и тебя, победителя, мною сужденного, сделать ползущим и присмыкающимся перед ней, скольких уже сломивший. Победу вижу начертанной на челе, ибо в минуты особого нагнетения, особо ярко и явно начинают разгораться огнецентров, Не нарушив их сияние, не соответствующим состоянием сознания, дабы не ввергнуться в разорение. Как печально видеть вместо победных огней центров опущенные серые перья поникшей ауры. Сын мой радуюсь победе твоей, ибо утвердил ее сам.